Глава 8 Солнечный корм чей. Ардион жил во дворце, который казался целиком сплетённым из каменного кружева. Всё здесь было прозрачным и свежим, кругом плыл тонкий аромат цветов, и даже та комната, в которой заперли Антию, ничем не напоминала камеру для пленницы. На всякий случай Антия подёргала ручку двери. Снаружи сразу же послышалась возня, и мужской голос пообещал. «Башкуры забью. Сиди тихо». «Значит, охрана есть». Антия прошла к открытому Насте балкону выглянула. А внизу вместо пионов и роз извивались гибкие колючие ветви. Антия перебросила ногу через перильца, и одна из ветвей тотчас же бросилась вверх и хлестнула по ограде, рядом с ногой, но не задев. На металле остались рыжеватые капли, и Антия увидела, как по ограде поползла ржавчина. Яд. Не хотелось и думать, что будет, если такая ветка ударит её по ноге. Постояв на балконе и полюбовавшись сумерками, что неторопливо погружали сад во все оттенки синего и сиреневого, Антия вернулась в комнату и обнаружила, что ей успели принести одежду и поднос с едой. Что ж, по крайней мере, Ардион не собирался морить свою пленницу голодом. Уже неплохо. Переодевшись в тёмно-синие штаны и светлую блузу без рукавов, и, поужинав творожными лепёшками и сочными жёлтыми сливами, Антия снова вышла на балкон. Ветви извивались внизу, и ей послышалось хищное клацанье зубов. Она заглянула через перила. Нет, даже если встать на перильце и рвануться вперёд, как цирковая акробатка, перепрыгнуть не получится. Ветви просто собьют её на лету. Раны? Ордён их залечит. А потом Антия, возможно, сменит эту уютную комнату, на подземелье с крысами. За попытку побега всегда принято наказывать. В саду постепенно становилось всё темнее. Окна дворца наливались светом, и Антие казалось, что она стоит на носу корабля, плывущего во мраке. «Сколько отсюда довыгорья, да интересно!» Вспомнив о Архамане, Антие невольно рассмеялась. Ардион не позволит ей уйти, пока не поймёт, как разорвать их связь. Да и тогда тоже не позволит. Его долг перед Ашхонорном — Велит ему убивать демонов, которых солнечный кормчий сбрасывает с неба. Что с ним будет, если девушка, сбежавшая от владыки и его каменной армии, всё-таки сумеет удрать из-под ареста и вернуться в свой мир? Ничего хорошего. Антия это прекрасно понимала. Её захлёстывало злорадство. «Так тебе и надо», — усмехнулась она. В саду загорелись фонари. Один из них вспыхнул на балконе прямо над головой Антии, и, всмотревшись, она увидела — в стеклянном плену кружат маленькие существа. Человечки с прозрачными крыльями, одетые в тонкие золотистые платьица, то поднимались вверх, то опускались, и от их крыльев растекались волны света. Один из них зевнул во весь рот, и Антия рассмеялась. «Бедные вы!» — вздохнула она. «Такие же пленники, как и я». Она дотронулась до жемчужины, подаренной горвелином. Вот она попала в руки врага, но жемчуг не помогает одолеть его. «Должно быть, это просто красивая вещица», а Гарвелин морочил им голову. Заметив сочувственный взгляд Антии, один из крылатых человечков перелетел в самый низ фонаря и замахал тонкими ручками, привлекая её внимание. «Что ты?» — спросила она, дотронувшись до стекла. «Чем тебе помочь?» Человечек дотронулся до её руки, и Антия увидела, как по его щеке пробежала крошечная слезинка. Заметив, что Антия смотрит, остальные человечки тоже столпились внизу. В их глазах читалась такая мольба, что ей сделалось не по себе. «Что ж», — улыбнулась она, — «попробуем». Поднявшись на цыпочки, Антия подхватила фонарь и, потянув на себя, умудрилась снять с крючка. Человечки запрыгали, радостно размахивая руками. Антия покачала фонарь в ладонях, а потом швырнула его на мрамор пола. Стеклянные брызги разлетелись во все стороны, Один крупный осколок отлетел к балконной двери, и Антия обрадовалась. Если что, сойдёт за оружие. Человечки разлетелись во все стороны, и почти сразу же, веселые и возбуждённые щебеча, начали слетаться к Антии сверкающим облаком. «Благодарим!» — услышала она мелодичный хор. «Благодарим!» Антии сделалась легче на душе. Пусть она сама оставалась пленницей, но зато смогла дать другим свободу. Тот самый человечек, который махал ей руками, Подлетел к уху Антии и пропел. «Чем тебя благодарить, кроме слов?» Антия протянула руку. Человечек сел на ладонь и вытянул ножки в зеленоватых башмачках. «Найди филина с железным крылом», — попросила она, и человечек кивнул. «Скажи ему, где я. Скажи, что Антия ждёт. Сможешь?» Человечек подпрыгнул на её ладони и, звонко прокричав «Смогу!», помчался над садом, рассыпая рыжие искры. Антия смотрела ему вслед, пока слегка насмешливый голос Ардиона не поинтересовался. «Ну и зачем?» Она обернулась. Ардион стоял возле входа на балкон, смотрел чуть насмешливо и устала. Антия невольно отметила, что у него припух нос. Она старалась не коситься в сторону осколка фонаря, не привлекать внимания к тому, что однажды может помочь ей защититься. Стараясь держаться спокойно, Антия прошла мимо Ардиона, вышла в комнату и бросила через плечо. «Я пленница. Меня порадовало то, что кто-то получил свободу». Ей подумалось, что в эту минуту она была похожа на мать. Спина выпрямилась, голова и плечи гордо развернулись. Ордеон усмехнулся. «Как трогательно», — заметил он. Антий показалось, что он смотрит на неё так, как учёный смотрел бы на редкого зверя в клетке и думал, что с ним делать. Это был хищный и голодный интерес, за которым всё же проглядывало что-то очень глубокое и личное. «А ведь тебе страшно», — подумала Антия и спросила. «Когда здесь начнётся землетрясение? Ну или потоп?» Правый край рта владыки дрогнул в усмешке. «Пока не начнётся. Моя магия ещё в силах укутать тебя и удержать». «Что ж, это не могло не радовать. А потом, что с тобой сделает солнечный кормчий, когда ты не сможешь меня убить?» Вместо ответа Ордеон церемонно протянул Антии руку. Она не хотела опираться на неё». но пальцы дрогнули и будто бы по своей воле легли в чужую ладонь. Вдвоём они подошли к окну, которое выходило на другую сторону дворца, и Антия увидела, как далеко-далеко за гребнем леса, а вдруг что-то засветилось, словно там разгорелся огромный костёр. «Что это?» — удивлённо спросила она. «Солнечный кормчий ставит метки в материальном мире», — сдержанно ответил Ордеон, и Антия вдруг поняла, что совсем скоро он потеряет всё, что имеет. Он уже почти потерял. Скоро там прорастут осколки его божественной сути. Он сделал паузу и добавил. Новые дети, вместо тех, которые его разочаровали. Они лягут пеплом среди болот. Я ответил на твой вопрос? Некоторое время Антия молчала. В ушах звенело. Костёр постепенно гас, растворялся в синеве ночи. «Да», — прошептала она. «Да», — ответил. Несмотря на всё мастерство Лантан-Энмана, Осборн окончательно пришёл в себя только через день. Верн сидел за столом, раскладывал травяные венечки в стопке, и волшебник, посмотрев на его труды, вздохнул и произнёс. «Ты бы поспал, что ли? Давно не отдыхал. Я же вижу». Верн отрицательно качнул головой. Он знал, что не сможет сомкнуть глаз, пока они не вернутся в Толерию. Почему-то сейчас, вспоминая о мире на спине великого кита, Верн думал о нём, как о настоящем доме. Видимо, это и имел в виду Ардион, когда однажды бросил, что в Верне есть какая-то червоточина. Но если это она и есть, то Верн был этому рад. Это чувство делало его настоящим. Живым. «Чувствуешь?» — вдруг спросил Лантан Голем, который уже не лежал на столе, а сидел на скамье, ответил. «Жарко. Печёт». Лантан кивнул и... и Верн вдруг почувствовал сжение между лопаток. Он помнил его. В прошлый раз, когда у него стало так печь, родилась Микела. «Новые осколки солнца упали в материальный мир», — произнёс Верн, стараясь говорить спокойно и равнодушно. «Отец создаёт новых детей». Ордион разочаровал солнечного кормчего. Сначала тем, что упустил демоницу, а потом, что не мог её найти и убить. верно поймал себя на мысли, что думает о падении старшего брата без злости и без печали. Что теперь будет делать Ордеон? Отправиться вместе с Антией в Толерию? Интересно, что будет с Ордеоном? За том, чего спросил Лантан Эдман, откликаясь на его мысль. Пузатый медный чайник, старый еще в детстве верно запыхтел, выплевывая из носика пар. Лантан Эдман подхватил его, налил кипятку в кружке придвинул к Микеле крошечную плошку с зернами. «Он не из тех, кто удовлетворится почётной ссылкой». Верн кивнул. Осборн взял двумя руками кружку, сделал осторожный глоток, зажмурился. Горячо. Микела пискнула, и Лантан Энман согласно кивнул. «Верно, ваше высочество. Ваш брат не станет жить в изгнании». Он помолчал и добавил. «И его заклинание мне не снять. Он очень силён». Я вроде бы не спрашивал сумеешь ли ты это сделать. Лантан улыбнулся. едва заметно дрогнули уголки тонко-губого рта. «Но ты об этом думал?» «Давно». «Какое-то время они молчали». Верн подумал, что Лефер и те, кто за ним стоит, переиграли всех. Солнечный кормчий изгонит старшего сына, и тот будет вынужден отправиться в Толерию. А там его снова сделают владыкой. И Антия с её королевской кровью станет для него кем-то вроде домашнего животного или рабыни. Эдвигу Донвигонскому Тут и носом повести не дадут. А может быть, Антия нужна Лефера только для того, чтобы заполучить настоящего спасителя для мира, и её убьют сразу же, как только она выполнит своё предназначение. Огненное прикосновение к спине ушло. Скоро в мире родится ещё одно дитя с солнечной кровью. Его внесут в опустевший дворец Ордиона, и отец спустится с небес, чтобы воспитать нового сына или дочь. «Что ж», — подумал Верн, — «пусть у тебя это получится. А мы...» «Мы уйдём и никогда не вернёмся». «Мне надо найти Антию», — произнёс Верн, «а потом попытаться украсть свиток Ауэли в ваш Нанзунде. Ты что-нибудь помнишь о тамошней системе охраны? Как выглядит выход в Толерию, я знаю, а вот в архивах не бывал». Лантан кивнул. «Каменные стражи возле хранилища», — ответил он. «Туда могут войти только те, кого пригласили жрецы. Из остальных, скажем так, делают отбивные». Верн представил, как тяжёлая каменная ступня обрушивается на вора, размазывая его по мраморным плитам. Скоро эти стражи разделят судьбу каменных дев Ордиона. «А что если...» «Что будет, если разрушить Ашнанзунд?» — спросил Верн. «Запечатать второй проход в Толерию». Лантан эн неопределённо пожал плечами, но было видно, что идея верна ему не по душе. «Наши миры сотворили те, кто умнее нас». «Если они сделали их именно такими, то не нам их разрушать», — ответил он. «Улучшить? Да, мы можем, но ломать то, что построено не нами, я бы не стал. И тебе не советую. Разве у тебя было мало приключений?» Верн улыбнулся. «Достаточно для того, чтобы поумнеть». Он посмотрел в окно и заметил, что воздух снаружи посерел. Первая птица запела среди ветвей. Ещё робко, ещё только разминая серебряное горлышко. Лантан покосился в сторону окна, и Верн поймал край мыслей своего бывшего наставника. «Вот он уйдёт, и дни потекут дальше, и лес будет говорить, как говорил всегда». От мыслей волшебника веяло невыразимым одиночеством. «Как ты?» — поинтересовался Верн, взглянув на Осборна, который всё это время молчал и слушал. «Должно быть, привыкал к тому, что Лантан полностью переделал его, и теперь жизнь станет совсем другой». ничем не похожей на ту, которая была раньше. «Теперь ты уже не будешь рабом», — подумал Верн, и почему-то ему пришло в голову, что Антия этому обрадовалась бы. «Лучше, чем было», — признался Осборн. «Но я почти не помню, что произошло. Вроде бы ты нес меня в когтях». Верн улыбнулся. «Нес. Мало кто может этим похвастаться». Он протянул Микеле руку. Она взбежала на его левое плечо, и Верн поинтересовался у наставника. «А у тебя есть ещё те летучие кошачьи олени?» Вонтаненман рассмеялся. «Есть, конечно. Дам вам пару. Пусть потом останутся в Архамане. Там хороший климат». Верн подумал, что до Архамана ещё надо добраться. Ещё надо понять, куда Ардион забрал Антию. Скорее всего, в замок в долине Ташанта. Брат его всегда любил, да и для обороны лучше места не найти. Но у Ардиона много таких укрытий, И Верн понимал, что не обо всех ему известно. Это солнечный кормчий все видит со своих высот, остальные довольствуются малым. Лантанэнман собрал веру лекарственных трав в дорогу, положил в сумку горшочек мёда и краюху хлеба, коты олени уже урчали возле крыльца. Приторочив сумку к седлу одного из них, встроенного с белыми ушами, волшебник вдруг признался, странно дрогнувшим голосом: « Я очень рад, что ты приехал. Верно обнял учителя. Горло стиснуло спазмом, когда он почувствовал, какой на самом деле Лантан маленький и одинокий. «Поедем с нами», — предложил он. «В Толерии хорошо». лантанман отстранился, ободряюще улыбнулся. «Я часть этого мира», — с теплом возразил он. «Если меня не станет, то и он утратит очень много. Прощай, Верн, пусть тебя хранят все миры». Глаза защипало. Верн вскочил в седло, и кот в ту же минуту рванул вверх. Обернувшись, Верн увидел домик среди деревьев и крошечную фигурку своего учителя. Лантан смотрел им вслед, махал рукой, и его лицо было спокойным и светлым. Но кот развернулся над лесом, полетел на восток, и домик растаял. Из-за горизонта неторопливо выкатывалось солнце. Верну казалось, что он видит знаки, вырезанные на носу отцовской ладьи. Всё было в порядке вещей. Верн, Ордеон, микела пришли на место тех детей, в которых отец больше не нуждался. Вот и им пришла пора уступить место. Пусть другие сражаются за любовь и тепло, которых никогда не получат. Берни не сразу понял, что едва различимый писк в ушах — это голос. Он протянул руку к волосам, и на пальцы тотчас же запрыгнул золотистый светник. Его сородичей испокон веков использовали в фонарях. Светник запрыгал на пальцах и прокричал во всё горло. «Антия жива! Антия ждёт! В Ташанта!» Ночью пошёл дождь. Сквозь сон Антия слышала, как капли стучат по балкону и подоконнику. Просыпалась, плотнее укутывалась в тонкое одеяло и засыпала снова. Теперь можно было спать спокойно и не волноваться, что Ордеон узнает, где она. Он уже знал. На рассвете Антия разбудила птичье пение. Открыв глаза, она долго лежала, глядя на фреску на потолке. Светловолосая дева шествовала по облакам, рассыпая перед собой белые и алые бутоны роз, и думала, что комната похожа на её покои в отцовском дворце. Неужели однажды у неё получится вернуться? И есть ли смысл надеяться, когда ты сидишь под замком? Выскользнув из-под одеяла, Антия побрела умываться, обернувшись, увидела, что постельное бельё с дивана уже убрано, и ей принесли поднос с завтраком. Подсушенный хлеб, ломтики сыра и бекона, яичницу и тушёную фасоль с грибами. Ордеон не морит пленницу голодом. Спасибо ему за это. Подкрепившись, Антия вышла на балкон. Парк кутался в тишину, словно в шаль. Осколки фонаря на полу исчезли. Что ж, придётся отбиваться руками и ногами, как показывал дядя Бринан. Вдали, над деревьями, кружила тёмно-синяя птица, и Антия невольно сделала шаг назад, не желая лишний раз попадаться на глаза Ордеону. но сипуха заметила её, развернулась над парком и неторопливо двинулась в сторону дворца. Антия вернулась в комнату и опустилась на край дивана, надеясь, что у неё достаточно гордый и независимый вид. Мелькнул птичий силуэт, и Ордеон вышел с балкона. Несмотря на утро, он выглядел измождённым и угрюмым. Должно быть, провёл ночь без сна. Как спалось, осведомился он без приветствия. Антия дружелюбно улыбнулась и ответила. «Прекрасно. Уже забыла, как это — спать, когда не боишься, что тебя обнаружат?» Ордион улыбнулся в ответ, но глаза остались тёмными. «Заключённым положена прогулка. Пойдём, составишь мне компанию». Меньше всего ей хотелось куда-то идти со своим тюремщиком, однако Антия лишь кивнула и поднялась с дивана. «Надо использовать любую возможность выйти отсюда и попытаться сбежать». «Как там новые дети твоего отца?» Конечно, надо было помалкивать, но она не смогла удержаться. Ордион усмехнулся. Кажется, его нисколько не задело. «Дети появляются не сразу», — ответил он. «Я думал, ты знаешь». едва уловимое прикосновение к запястью, и комната размазалась пёстрыми пятнами, которые почти сразу же остановили свой бег. Антия стояла на дорожке, от жасминовых кустов справа поднимался удивительный свежий аромат, и в памяти всплыли слова одной из дворцовых служанок. Жасмин сильнее всего пахнет утром. Это был запах её свободы и надежды. Антия могла бы стоять так вечно и ничего не делать. Просто дышать и смотреть. «Идём?» Ордион предложил ей руку. Антия церемонно взяла его под локоть, и они неторопливо побрели куда-то вперёд. Пленовые листья и ветви стряхивали на них дождевые капли, и Антия чувствовала, как в ней поднимается какое-то незнакомое ощущение. Тёплое и горькое. Здесь красиво, улыбнулась она. Молчать стало как-то неловко. Ардём кивнул. Я всегда любил это место, спокойное, тихое. Рука под пальцами Антии едва заметно напряглась. Не хочется с ним расставаться. Антия понимающе кивнула. Она прекрасно знала, что такое потерять дом. Ей вдруг захотелось сказать что-нибудь хорошее, утешающее, но слова не шли. И вместо них проступила злость. Вообще-то рядом с ней идёт человек который думает только о том, как бы её убить. Вот и незачем его утешать. Пусть помучается». Вскоре они прошли по мосту, переброшенному через ручей, сердито прыгавшей по камням, и Антия вздрогнула, узнав эту часть парка. Она видела эти деревья и постаменты в своём видении перед пирамидой Ауэли. Но тогда здесь было множество статуй, а теперь ни одной. «У меня больше нет моих дев», — равнодушно произнёс Ардион, и Антия не сдержала усмешки. Так тебе и надо. Это не та потеря, которой она стала бы сочувствовать. Они шли по дорожке. Антия смотрела на опустевшие постаменты и думала, что где-то здесь могла бы стоять сама. Живая и неживая. Окаменевшая. Чуть поодаль была каменная скамья, и Антия удивлённо увидела мольберт, ящик с красками и кистями, и начатую картину. Здесь, на бывшем кладбище, картина выглядела одновременно чужеродно и очень органично. «Присаживайся», — предложил Ордеон, опустился на скамью и взял кисть. Антия послушно села рядом. Она всегда была равнодушна к живописи, но эта картина ей понравилась. Владыка рисовал свой парк, дождь и поникшие кусты цветущего жасмина, и Антии казалось, что она слышит стук капель по листве. Её враг определённо был талантлив. В душе что-то дрогнуло. «Красиво», — признала Антия. «Даже очень». Ордеон усмехнулся. Кисть неспешно брела по холсту, и в, казалось бы, простом нагромождении пятен проступали листья, цветы жасмина, дождь и тоска. Спасибо. И часто ты рисуешь? Взгляд Ордиона смягчился, лицо прояснилось. Антия невольно отметила, что сейчас, занятый тем, что ему нравится, Ордион не выглядит настолько отталкивающим, каким казался сначала. И как он должно быть одинок, если сидит здесь не с другом или любимой? а с девчонкой, которую с ним связала, а с демоницей из другого мира, которую должен убить и не может. Хотелось бы чаще, но... Ардион вынул из ящика другую кисть, провёл большим пальцем по волоскам. Не всегда получается. Дождь давно кончился, но низкие облака не уходили, и Антия почему-то этому обрадовалась. Сейчас ей не хотелось видеть солнце. Пусть солнечный кормчий плывёт в своей вышине и не смотрит на них. Должно быть, Ордеон думал о том же. Ты мог бы быть художником, сидел бы сейчас не здесь, а где-нибудь среди полей, рисовал бы пейзажи. Только сказав об этом, Антия поняла, насколько глупо прозвучали её слова. Такие люди не отказываются от власти. Она для них дороже того, что наполняет душу и делает живым. Ордеон неопределённо пожал плечами. Кисть казалась продолжением его руки. Антия вдруг заметила, что в ящике с красками и кистями есть несколько ножей для того, чтобы точить карандаши, и их лезвие выглядят очень острыми. Отлично. Мог бы, неожиданно легко согласился Ордеон. Но дети солнечного кормчего не принадлежат себе. Мы исполняем волю нашего отца. Только и всего. Он поднялся, прошёл к жасминовому кусту. Молниеносным движением Антия выхватила один из ножей жалея, что у неё блуза без рукавов, и сложила руки на груди, пряча украденное. Ордеон сорвал один из жасминовых цветков, вернулся за мольберт и принялся прорисовывать детали. Антий сделалась одновременно очень жутко и очень весело. Только бы он не заметил пропажу ножа. Старина Джакин когда-то говорил, что нет дренее смерти, чем от ножа, что если пускаешь его в ход, то нужно смотреть в глаза тому, в чьё тело он входит. «Не всегда хватает смелости», — добавлял он, и Антия с ним соглашалась. «Разве у тебя нет своей воли?» — спросила она. «Сейчас надо было отвлечь Ордиона, надо было сделать всё, чтобы он ничего не заподозрил и был совершенно спокоен». Антия понятия не имела, куда побежит потом, но, как говаривал всё тот же Джакин, «Сначала ввяжемся в драку, а там посмотрим». «Как ты думаешь, где я окажусь, если стану её проявлять слишком энергично?» Неужели он настолько безжалостен? Антии казалось, что руки сделались тяжелыми и каменными. Витая рукоятка ножа впивалась в ладонь. Ордеон с искренним любопытством покосился в ее сторону. «Увы. У тебя есть семья?» — поинтересовалась Антия. «Жена? Дети?» Ордеон прищурился. Едва уловимо. Светлые мазки на холсте превращались в цветы жасмина. Казалось... От них идёт в тонкий прохладный запах. Нет, у меня много других дел. Сидеть с окаменевшими девушками? Не сдержалась от шпильки Антия. Хотя бы. Откликнулся Ордеон, отложил кисти снова встал со скамьи. Антия тоже поднялась, опустив руки и держа нож так, чтобы его не было видно. К лицу прилил жар, в ушах нарастал звон, и всё вдруг словно попало в прозрачное желе, сделалось медленным и ленивым. Ей казалось, что всё это похоже на болезнь и бред. Что всё это мерещится, и на самом деле она не хочет сделать ничего. «Смотреть в глаза». Напомнила себе Антия, и рука двинулась вперёд. В трущобах она множество раз видела драки на ножах, но не думала, что однажды ей придётся. «Смотреть в глаза». И Антия смотрела. Нож уткнулся в тёмно-синий шёлк Мантии и рванулся вперёд. Девушка содрогнулась, словно лезвие входило в её тело. А Ардион смеялся, стиснул её запястье так, что болью окатило всё тело и направил руку Антии вперёд, сильнее и глубже. «Бить надо энергичнее», заметил он со спокойствием учителя на тренировке, который разбирает ошибки ученика. «И не стоит так трястись, когда заговариваешь за безжертвия». Антии казалось, что она смотрит в тёмный колодец без дна, что она уже падает. Пальцы разжались, Ардион выпустил её запястье и стряхнул нож на гравий дорожки На лезвие сверкнули тёмно-красные капли. «Неужели ты думаешь, что меня можно убить этой зубочисткой?» Антия ожидала торжества, но в улыбке Ардиона не было ничего, кроме печали и разочарования. «Что, у меня нет защитных заклинаний?» Он щёлкнул пальцами в воздухе, и из-за деревьев выступили охранники с ружьями, направленными в сторону Антии. Опустошение, нахлынувшее на неё, было настолько сильным, что ноги сделались ватными. Антенья упала только из упрямства. Ардион погладил её по плечу. Мягко, дружески, словно на самом деле жалел. «Уведите». Бросил он охране и вернулся за Мольберт. Ранним утром дворец содрогнулся. Он вздрогнул от подвалов до статуи на крыше, словно живое существо. Вскочив с дивана, Антия бросилась к выходу из комнаты, рванула дверь и тотчас же услышала. «Сиди смирно, тварь, башку разобью». Но голос охранника уже звучал не так решительно. Ему было страшно чуть ли не до икоты. Антия замерла, а в голове плыла. Великий кит пришёл в движение. Надо бежать к дирижаблю. А как же дядя бринан И тут она окончательно опомнилась, поняв, что в этом мире нет великого кита. «Что случилось?» — спросила Антия. А то ты не знаешь. Всё из-за тебя, гадины. Не держит тебя земля. Стряхивает. Антия почти увидела своего стража, побелевшего, с торчащими пиками усов, сжимающего ружьё в стрясущихся руках. Издалека донёсся глухой голос Ордиона. Владыка кого-то успокаивал, говорил, что теперь бояться нечего. Он держит ситуацию под контролем. Да все владыки во всех мирах так говорят. Антия отошла от дверей. В коридоре послышались шаги и щелкнул замок. Дрожь, которая прокатилась по дворцу, подняла Ардиона с кровати. Вместо привычной тёмно-синей мантии он был одет в некое подобие пижамы. Из-под круглого ворота выглядывала ключица с причудливым завитком татуировки. Правую щиколотку охватывал золотой браслет. Антия отвела было глаза, но Ардион, быстрым шагом подойдя к ней, подцепил подбородок и заставил посмотреть себе в лицо. Антия стала тошнить. Ноги подкашивались. Взгляд Ордиона пригибал к земле, разбирал на части, потрошил словно рыбину. Так могла бы смотреть смерть, да он и был смертью. Она опомнилась, почти рухнув в серое марево обморока. Ордион выпустил её, оттолкнул, и она упала на край кровати. Ноги не удержали. «Так я и думал», — произнёс Ордион, — «это не твоя работа». «Конечно, не моя», — пробормотала Антия. «Я спала». Ордион посмотрел с таким гневом, что Антия показалось будто у неё горят волосы. Хотелось поднять руки и закрыться от этого тёмного взгляда. Владыка прошёл по комнате, вышел на балкон. Постоял там несколько минут, устала, вглядываясь в утреннюю даль, а потом нараспев произнёс. «Солнечный кормчий чей плывёт по небу. Лик его ясен. Рука поражает демонов, сбросит на землю. Почему он до сих пор тебя не убил, Антия? Она не знала, что на это ответить. «Тебя жалеет?» — предположила она. Откуда-то издалека донеслись испуганные голоса, шаги, звон. Кажется, охрана дворца готовилась к обороне. Ордеон усмехнулся. «Он не жалеет никого. Поэтому я не понимаю, почему он до сих пор сохраняет тебе жизнь. Хочет посмотреть, как ты со всем этим справишься», — сказала Антия. Ордеон обернулся. и она готова была поклясться, татуировка на ключице исчезла. «Может быть, только что разрушилась защита моего дворца. Только он мог её снять», — каким-то чужим голосом произнёс владыка Ашхонорна. «И вот я думаю, что же будет дальше?» Холод, который охватил Антию, был таким злым и жгучим, что у неё застучали зубы. Изо рта вырвалась облачко пара. «А что будет?» — прошептала она. Ордеон прошёл в комнату, закрыл за собой балконную дверь. В этом движении было что-то подсказавшее Антии, что Ордеон сейчас прощается с этим местом. Он уже потерял его. «Возможно, ладья солнечного кормчего опустится в саду», — ответил Ордеон. Присел на кровать рядом с Антией, провел ладонями по лицу. И он испепелит нас обоих. «Посмотри в окно». Антия послушно выглянула в сад и увидела, как охрана дворца выстраивается вдоль аллей. То ли для того, чтобы защищаться, то ли тем, чтобы упасть в ноги солнечному кормчему и молить о пощаде. Утро было светлым, утро было золотым-розовым, пахнущим пионами и жасмином, но Антии казалось, что в любую минуту может пойти снег. «Я не смогу тебя убить», — признался Ордион. «Люблю жизнь, понимаешь ли, особенно свою. Но есть тут один выход». Антии показалось, что она снова оказалась во тьме того подземного хода, через который её вел дядя Бриннон. но теперь стояла там совершенно одна. «Я чувствую, что сюда спешит мой брат», — продолжал Ордеон. «Если я сумею разметать его клочья по этой части Ашхонорна, то отец, может быть, простит меня. Может быть, тогда он разорвет нашу с тобой связь». Антии было страшно подумать, что стояла за этой надеждой. «Мои родители меня любили», — негромко произнесла она. Когда заговорщики ворвались в дворец, отец успел отвести меня к подземному ходу. Дядя Бринон охранял его. То есть он не настоящий мой дядя. Мы просто сроднились за 8 лет. И тогда мы с ним побежали через эту тьму. Я слышала, как кричит мама. В носу защипала. Глаза стала жечь, но Антия знала, что не будет плакать. Палач не увидит её слёз. Некрасивая гримаса скривила лицо Ордиона. «Всё рухнуло, когда ты появилась в вашхонорне», — вздохнул он. «Всё рухнуло, я уже ничего не понимаю». и всё валится у меня из рук, и я не знаю, что делать». «Во дворце есть и зеркало?» — спросила Антия. На голову стало давить, словно ладья солнечного кормчего разворачивалась в небе над дворцом и медленно снижалась. Вот тревожно загудели листья, вот от них потекли дымные струйки, вот жарко, нестерпимо. «Есть, разумеется», — ответил Ардион. «Думаешь, как сбежать?» Антия казалось, что от её рук и плеч натянулись тончайшие серебряные нити. Кто-то вёл её всё это время и сейчас пытался отдать новый приказ. «Давай отправимся в Архаман к пирамиде», — предложила она. «Мы уйдём в мой мир. Все вместе». «Добраться до пирамиды», — подумала Антия. «А там посмотрим». Ардион вопросительно поднял левую бровь. Он и правда был удивлён, а потом расхохотался. «Нет, это безумие», — произнёс он, отирая глаза. Ты не просто демоница, ты ещё и сумасшедшая. Мы уйдём. Мы уйдём, и тебе больше не придётся сражаться. И ты больше не будешь доказывать, что достоин быть его сыном. Это безумие, — упрямо повторил Ордеон, не сводя с неё взгляда. Это невозможно. Жар сушил кожу. Антия посмотрела в окно и увидела изогнутый нос ладьи Лицо Ордеона дрогнуло, словно сделалось глиняным, и невидимые пальцы смяли его гримасы боли. Снаружи донёсся стон. Почти тот же, который Антия слышала, спускаясь по ступеням внутро пирамиды. «Он всегда испытывает нас», — с ледяной отстранённостью сказал Ордион. «Он проверяет, соответствуем ли мы статусу его детей». «Мы сможем уйти», — прошептала Антия, уже понимая, что не сможет переубедить владыку. Всё кругом заливал солнечный свет, но страх, который окутал её, был сильнее того, что она испытывала во тьме. «Нет». — откликнулся Ордеон. — Нет, уже не сможем. Когда коты вырвались в сад Ташанта, Верн уже знал, что отец там, и страх ворочался в груди, негромко твердя. — Вот и всё, вот и всё. Ладья солнечного кормчего плавно развернулась в небе и мягко опустилась на землю. Осборн, скакавший рядом с Верном, щурился от света и то и дело дотрагивался до лица. — Печет, — произнёс он, — «Ох, печет!» Ладья отца не изменилась. Верн вспомнил, как все они однажды катались в ней, и Микела смотрела вниз с ужасом, вцепившись пальцами в белевинский кедр скамьи. А вот Ордион наслаждался полетом. Тогда он выглядел как сын, который соответствует ожиданиям отца. Судя по тому, что осколки солнца упали в мир, Ордион все-таки не оправдал высокого доверия. Верн спрыгнул с кота-оленя и побежал по аллее. мимо столбеневших от благоговейного ужаса охранников в полном вооружении, мимо засыхающих цветов, мимо фонтана, в котором почти не осталось воды, туда, где золотволосый рыцарь в сверкающих доспехах спускался на землю и плащ тёк за ним, словно кровь. «Отец!» — закричал Верн, понимая, что солнечный кормчий сейчас обернётся к нему, и всё закончится. Он вспомнил сердцебиение матери, который никогда не знал свою детскую комнату, Руки кормилицы, солнце, что заглядывало в окно. Что стало с прежними детьми отца? Лежали в болотах жирным пеплом. Тёмно-синяя сипуха с налёта ударила его в голову. Верн упал, прокатился по траве и, уже принимая птичий облик, почувствовал, что отец смотрит на него, что он в очередной раз проверяет их. Покажите, как сильно вы любите, как сильно вы готовы сражаться не за улыбку даже, за тень его улыбки. Вы еще достойны невыносимой чести быть его сыновьями». Когти и сепухи рванули его, доставая до плоти сквозь перья. Филина подняла над травой, бросила. Ордион готов был сражаться насмерть, только ради того, чтобы отец оставил его в живых, и Верн чувствовал, как эта опаляющая решимость бросает брата в атаку. Чудом сумев извернуться, верно отбил новые удары Ордиона. Затем, взлетев, упал и вцепился клювом в его правое плечо и рванул с такой силой, что потемнело в глазах. В следующий миг Ордион обернулся человеком, сделал несколько шагов в сторону и вскинул здоровую руку, формируя заклинание. Его лицо заливалось смертной бледностью, на плече полегли глубокие полосы ран, бледно-голубая рубаха оттяжелела, напитываясь кровью. Сейчас был самый подходящий момент для победы. Сейчас можно было ударить с такой силой, что глава Ордиона покатилась бы по лужайке. Тогда отец был бы доволен. Тогда он простил бы Верна и позволил Антию уйти. Тогда Верн встал бы на вершине пирамиды, чтобы встречать падающих талереек взглядом обоих глаз, наполненных смертоносной лазурью. «Сражайся!» Должно быть, Ордеон хотел кричать, но с его губ сорвался только хриплый шепот. Он сам сделал бы именно так. Убил Верна, разметал бы его посаду. Тогда отец дал бы ему свободу от иномерянки, которая в прямом смысле слова — свалилось на его голову. «Сражайся!» берн почувствовал такую жалость и такую боль, что горло стиснуло спазмом. Он даже о своих ранах забыл. Пламя, которое их наполняло, потеряло силу и улеглось. «Я не буду сражаться», — произнёс Верн, опустил руки и добавил, не сводя взгляды с лица Ордиона. «Я не буду убивать брата, чтобы потешить Бога». Солнечный кормчий смотрел неотрывно, и лик его был ясен. Он уже знал, чем всё это кончится. Правая рука Ордиона обвисла плетью, и лазурный шар заклинания, который клубился на его левой ладони, всё никак не мог обрести форму. «Он никогда не насытится», — продолжил Верн, глядя брату в глаза. «Ему всегда будет недостаточно. Ты всё ещё хочешь кормить его тьму своей душой?» Голова отца едва заметно дрогнула. Он бросил взгляд в сторону дворцовых ступеней и Верн увидел, как по ним спускается Антия. Такая же белая и неживая, как Ордеон, она делалась шаг за шагом, как кукла в благане, которую ведёт хозяин. Лефер, должно быть, предполагал, что она не вернётся. Что никто из них не вернётся. Сейчас отец поднимет руку, и здесь останется только пепел. За спиной охнул голем. Микела на его плече разразилась нервным писком. Жемчужина на груди антии наливалась пульсирующим серебряным светом, словно в ней зарождалась звезда ярче любого солнца. Верн подумал, что это подарок Гарвелина привела Номерянку сюда. «Одолеть врага? Исцелить друга?» Верн почувствовал, как боль покидает спину, которую располосовали когти сепухи. Рано затягивались. Он взглянул на Антию. Её глаза были тёмными и неживыми, словно мутное стекло. Ему казалось, что за этой мутью поднимается ледяная вода. Настоящая Антия была не здесь. Солнечный корм чей издал негромкий странный звук, И Верн с ужасом понял, что отец смеётся. Он слышал смех отца пять с половиной лет назад, за мгновение до того, как корона слетела с его головы, и сипуха бросилась в бой. Там, где только что шла Антия, а вдруг поднялась волна, вздыбилась до небес, холестнула по облакам и с грохотом обрушилась кладье. Мир наполнил рёвом шторма. От солнечного утра не осталось и следа. Удар был таким... что деревянная крошева веером разлетелась по сторонам. Сад смело, дворец рассыпался на кирпичи, как игрушечный. Захлебываясь солёной водой, Верн пытался взлететь и не мог. Кругом была вода. Она нещадно била, тащила, швыряла всё, что попадалось на её пути. Там, где только что был отец, разлился нестерпимо яркий свет и погас. Солнечного кормчего нельзя убить, но сейчас сила, заключённая в жемчуге, Сумела пусть на навременно сокрушить его. «Жемчуг, да», — подумал Верн, отчаянно пытаясь схватиться хоть за что-нибудь. Все порождения морей, и вот подчиняются Кракену. Мимо пролетела Микела. Мышь верещала, размахивая лапками, и сгинула в мутной воде. Верн рванулся вверх, увидел, как Ордеон пытается плыть и гребет одной рукой, и тогда тьма окутала его и смяла. Последним, что увидел Верн, был алый край отцовского плаща. Сброшенный, ненужный. Вот он вздымается пузырём, наполненный водой, и опадает. А потом стало совсем темно. Он опомнился, когда понял, что уже не барахтается на волнах, а идёт по дороге, выложенной шестиугольными мраморными плитами. Повязка сползла с глаза. Механически вернув её на место, Верн поморгал и увидел прямо перед собой громадину пирамиды. Ашнанзунт? Но как? Пирамида была беломраморной, с золотой вершиной и сверкала на солнце так, что было больно смотреть. Кусты роз рядом с ней цвели так пышно, что казалось, будто основание пирамиды утопает в крови. Берна обернулся. Антия лежала на дороге, и от её тела расплывалось грязное, мокрое пятно. К плечу прилип прострёпанный розовый бутон. Голем пытался подняться и снова падал. Крошечная тельца микела распласталась чуть в стороне, но она была жива. Белый животик поднимался и опускался. Они живы. верно нахмурился, просчитывая ситуацию. Жемчужина Гарвелина выпустила волну и проколола пространство, сработав как зеркало. Выбросила их прямо к пирамиде Ашнанзунт. Что бы они, интересно, делали, если бы Антия не наступила на осколок на поле диких зеркал и не провалилась к дохлому морю? Верн усмехнулся. а затем рассмеялся. От пирамиды к ним же бежали жрецы, все были вооружены кривыми боевыми мечами, и Верн почти почувствовал, как лезвие отделяет его голову от тела. Он скинул правую руку, указал на повязку и прокричал. «Вы видите, кто я?» Первые бегущие остановились, едва не упав. Верн с облегчением заметил, что жрецы опустили мечи. «Вот и отлично. Народ в Архамане всегда был мирным и спокойным. с ним можно было вести любые разумные переговоры. «Вы слышали о том, что солнечный кормчий повержен?» — спросил Верн. должно быть бомба, взорванная в пирамиде, напугала бы жрецов меньше. Кто-то ахнул и зажал ладонью рот, кто-то провёл пальцами по лбу, отгоняя тьму. Теперь должен был появиться тот, с кем придётся говорить дальше, и он выступил вперёд, высокий, смуглый, тощий, словно щепка. Почему-то Верн подумал, что этот жрец с трудом переносит жару. «Мы видели вспышку на месте его ладьи», — произнёс жрец. «Тонкий, ослепительно яркий луч, который поднялся до небес. Солнечный кормчий пал». Верн кивнул. Отца невозможно было убить. Волна лишь разрушила ладьё и налила солёной воды ему в рот. Но жрецы об этом не знали, и Верн понимал. Опомнившись, солнечный кормчий чей бросится сюда. У него ведь не одна ладья. И лучше им к этому моменту оказаться как можно дальше от пирамиды. «Скажи, Филин, что теперь будет с миром?» Голос из жреца дрожал, словно тот готов был расплакаться. Верно захотелось рассмеяться. Оставалось блефовать. В тюрьме он отлично постиг это искусство. «Я знаю, как спасти Ашханорны, поднять солнечного кормчего», произнес он, чекая не каждое слово. «Мне нужен свиток Ауили и проход в пирамиду». Он боялся, что жрец махнет рукой, отправит воинов в атаку и опять придется снимать повязку с глаза. Но жрец лишь кивнул и сделал шаг в сторону. «Идите», — глухо произнес он, — «пирамида в вашем распоряжении». Кракен победил? Под щекой Антии было что-то твёрдое и холодное. «Я лежу на полу», — подумала она. «Надо встать». Но решить оказалось гораздо проще, чем сделать. Тело ощущалось мокрым, тяжёлым и чужим. Тело не слушалось, и Антия, дёрнувшись, неловко обмякла на полу. Её тотчас же подхватили, куда-то понесли. Она слышала торопливый топот, множество ног, тревожное эхо, что отражалось от стен, далёкие голоса. Грудь пекло в том месте, где раньше была жемчужина. «Наводнение? Потоп?» — спросил незнакомый голос. «Нет», — ответил Верн, и Антия обрадовалась. «Он жив. Всё хорошо. Они спасены». «Нет, но нам нельзя терять время». Только возвращение свитка Ауилия и демоницы на родину спасёт Ашахонорн. «А вы?» — спросил кто-то другой, очень молодой, дрожащий от страха и растерянности. «Я тоже уйду и больше не вернусь. Всё будет хорошо, но надо спешить». Чьи-то пальцы дотронулись до её лица, поднимая веки. Антия увидела прямо над собой растрёпанную голову Осборна. Лицо голема было украшено некрасивыми потёками. Вода размыла глину, и теперь Осборн выглядел так, словно надел маску. Из-за его плеча выскользнула Микела, встревоженно посмотрела на Антию и пискнула. «Жива?» — спросил голем, и Антия смогла улыбнуться. «Жива?» — выдохнула она. «Поставь меня, я могу идти». Осборн подчинился, осторожно опустил ее на розовато-белый мрамор пола. Антия увидела стены, колонны и статуи, мрамор и золото. Испуганных людей в сине золотых одеяниях, которые смотрели на нее так... словно она могла разрушить всё одним движением пальца. Верн, который уже успел пройти вперёд, недовольно обернулся. «Ну что вы там?» «Идём», — «Идем», ответила Антия и заковыляла за ним, опираясь на руку Осборна. Слабость, которая наполняла её тело, утекала с каждой секундой. «Скоро она сможет идти нормально». «Мы в пирамиде?» — шёпотом спросила Антия. Осборн кивнул, и она вдруг поняла, что ему грустно. «Антия, Верн Микела уйдут в другой мир, а он останется тут совершенно один, рабом и глиняной игрушкой людей». «Да», — кивнул Осборн. «Сам не знаю, как так вышло. Волну помнишь?» «Помню. Вернее...» Антия замялась. Все, что случилось в саду, вспоминалось, словно мутный и болезненный сон. Вот Ордеон велит ей оставаться у входа во дворец, вот солнечный корм, чей равнодушный и прекрасный спускается со своей ладьи, А вот и Антия сбегает по ступенькам, и жемчужина на её груди становится всё горячее, всё как будто не настоящее. Если бы оно было не настоящее, мы бы уже умерли, хмуро заметил Голем, и в это время все остановились. Из бокового коридора вынырнул один из жрецов, который держал в руках золотой тубус, и Антия почувствовала, как волосы зашевелились на голове. От тубуса веяло такой силой и властью, что душа почти отторгалась от тела. Трепетала и кричала от боли, смешанной с непереносимым восторгом. Какой смелой была избранная, которая украла свиток. Возможно, она что-то знала о Башханорне и надеялась, что не умрёт и сможет использовать эликсир в новом мире. Верно осторожно принял тубус, и один из жильцов спросил: "И что теперь?" "Теперь нам нужен выход из Ашнанзунда", ответил Верн. "Скоро солнечный кормчий будет здесь, и вы убедитесь, что мир стоял. Антия сомневалась, что солнечный кормчий обрадуется потерей такого сокровища, но жрецы лишь кивнули и расступились давая им дорогу. Верн махнул им с големом рукой и почти бегом бросился вперёд. Она почти видела, как огромная ладья солнечного кормчего нависает прямо над пирамидой. Он прилетел уже не смотреть, а расправиться с ними. И тотчас же в памяти проплыло лицо дяди Бриннена, их крошечный домик с запахом кофе и приправ, улице, по которым бегала Антия, выполняя задание Данка Джакена. Все это вдруг оказалось совсем рядом. Ее путешествие не подходило, летело к концу. Антия поняла это только теперь. Воздух пах ладаном и чем-то еще. Тьмой, земной твердью, огнем. Антия бежала за верным через залы и коридоры, мимо статуи воинов в высоких шлемах и с копьями в руках и ярких фресок с танцующими девушками, Но перед ней, словно наяву, плыли родной город, садики и парки, набережная, дядя Бриннан, поющая о солдатах в плену. Несколько минут назад она была пленницей во дворце Ордиона и теперь, наконец, тамчалась к свободе. Думал ли Гарвелин, как его подарок поможет Анти и Верну? «Я с вами!» — прикричал Осборн. «Верн, пожалуйста, можно мне с вами?» Они выбежали в огромный зал, озарённый светом хрустальных люстр, и Антия увидела ступени, которые утекали во мрак. «Можно», — ответил Верн, — «я тебя там прикрою». Ладья солнечного кормчего разворачивалась над пирамидой, ища место для посадки. Чужая воля давила на плечи Антии, издалека доносились звонкие крики жрецов, увидевших лик разъяренного божества. Пощадит ли он тех, кто позволил Верну сбежать? Вряд ли. Антия услышала крики и топот множества ног. Жрецы и воины бежали, чтобы остановить их. Антия рухнула во тьму, как в ледяную воду. Фонареям, конечно, не дали, но от тубуса в руках верно сочился слабый свет, и можно было не бояться падения. Антия держала Осборна за руку, отсчитывая ступени, как будто впереди её снова ждал тайник с оружием и одеждой. 150, 151, 152. В груди задрожала боль, словно натянулась невидимая нить, которая соединяла Антию с Ордионом. Кажется, Осборн что-то почувствовал, потому что сжал руку Антии и спросил. «Всё хорошо?» «Да», — кивнула она, слыша едва уловимый звон. нить натянулась, и чьи-то невидимые пальцы пробежали по ней. «Вернись!» — прозвучал в ушах Антии призрачный голос. «Вернись и умри!» Пирамида содрогнулась, и она поняла. Солнечный кормчий чей вошёл в зал и увидел ступени. Верно обернулся, И в слабом свете тубуса Антия увидела, что он улыбается. «Не бойся», — произнёс оборотень, — «он и шагу сюда не сделает. Есть тьма, которой боятся даже боги». «Хотелось бы верить», — откликнулась Антия, и в тот же миг её дёрнула назад с такой силой, что тело развернуло на ступенях. Осборн подхватил её, не давая упасть, и пирамиду накрыл рёв, от которого каждый камешек в ней пришёл в движение. Осборн рванул Антию за руку, и помчался вниз, только чудом не падая со ступенек. Микела на его плече даже пищать не могла, лишь тряслась от ужаса, цепляясь коготками за рубашку. Антью охватила такая жуть, что она перестала думать, перестала чувствовать. Только считала. 215, 216. Гнев солнечного кормчего грохотал над ними, пирамида тряслась, и сквозь её дрожь проступал знакомый шум. Тысячи голосов вопили от боли, пытаясь пробиться сквозь толщу земли. Потом Антия увидела, как прямо перед ними разлился серебряный свет и рухнула в него следом за верном. Потом она летела через слои молочного тумана. Голова была пустой и свободной, и боль в груди с каждой минутой становилась всё тише. Кто-то стирал и страх, и надежды, и горе. Антия падала сквозь туман и знала, что возвращается домой. Когда она поняла, что уже не падает, а идёт, Рёв за её спиной, и хор умирающих смолкли. Мир погрузился в густую тишину, и их шаги казались кощунством. Никто никогда не шёл этой дорогой. Никто никогда не поднимался к пятну света над камнями. «Мы пришли?» — спросила Антия. Остановившись, она принялась тереть глаза, словно пыталась счистить с себя память о башханорне «Мы вернулись?» «Вернулись», — откликнулся Верн таким странным голосом, будто пытался сдержать слёзы. «Мы в Толерии». Он стоял чуть поодаль, гладя по щеке юную девушку с длинными белыми волосами. Они смотрели друг на друга и не могли насмотреться. Осборн держался в стороне, словно боялся спугнуть что-то очень хрупкое и важное. «Это Микела», — произнёс Верн. «Как я и говорил, заклятие спало в другом мире». Микела улыбнулась и, посмотрев на Антию и Осборна, сказала. «Спасибо вам». Голос был сиплым, и, откашлившись, Микела пожаловалась. «Кажется, я разучилась говорить». «Научишься», — с улыбкой ответила Антия. «Пойдём?» Всё в ней сейчас кричало и пело. Всё рвалось вперёд, к выходу, к белым воротам. Антия знала, что дядя Бриннан ждёт её там. Возможно, стража уже услышала их голоса. Кажется, Верн тоже подумал об ожидающих их воинах, потому что нахмурился и сообщил. Я поставлю дополнительную защиту. Вдруг они начнут стрелять?» Вскоре Антия почувствовала легкое дуновение ветра, которое принесло тонкий запах ландыша. Верн довольно кивнул и сказал ей, «Тебе лучше идти впереди. Это ведь ты избранная дева, а не мы». Она согласилась и уверенно зашагала по тонкой тропе, петлявшей среди каменных глыб. Кто и когда проложил ее? Может, проползали те гаражерцы, о которых рассказывал Осборн? Антия поднималась всё выше и вспоминала Ашханорн. Пустошь с оправами разбитых диких зеркал, башни древов, гравелины и бегемотов, холмица, который пел свои песни бок о бок с сородичами. Чем дольше она шла, тем сильнее казалось, что всё это было во сне. И тень Кракена на горизонте, и двуглавая птица, и добрый коряжник. Она возвращалась домой. Нить, которая соединяла её с Ордионом, разорвалась. Вскоре пятно света обрело форму. Антия увидела стройные очертания белых ворот и услышала негромкие голоса стражи. Она обернулась. Верн, Осборн и Микела остановились, глядя на неё с теплом и любовью. «Иди», — негромко сказал Верн. «Пора домой, Антия». Дальше она двигалась почти бегом. Тропка стала дорогой, вымощенной неровными каменными плитами. Вот и выход. Вот и двое стражников. Сидят, вытянув ноги на скамье, положив рядом церемониальные пики. Разговаривают. «Говорю тебе, мерещится?» — услышала Антия. «А в горах такое бывает. Кто-нибудь, прости, небо, присядет под кусток, так его аж на другой стороне слышно». но вот не знаю», — хмурился второй. «Мне кажется, что это были шаги». Антия вышла из тьмы в полосу света, что падала снаружи, и стражник поперхнулся словами. Оба уставились на неё разену фурты. Кажется, она слышала, как стучат их сердца и бегают мысли. «Ах ты ж!» — пробормотал первый стражник. Поднялся, схватил пику, направил на Антию. «Ты кто?» «Я Антия Кор Вин Фалан, дева Талерии», — произнесла она и сама удивилась тому, насколько гордо прозвучали эти слова. Я спустилась к великому киту из пирамиды Ауили и вернулась из белых ворот. Стражник выронил пику. Оба мужчины рухнули на колени так быстро, словно их ударили по ногам. «Святая!» — прошептал один из стражников. «Дева, которую благословило небо!» «Встаньте!» — приказала Антия, чувствуя, что с каждой минутой становится всё больше похоже на мать. «Я вернулась от великого кита и хочу забрать корону моего отца». Она вышла из белых ворот, и стражники двигались за ней почётным караулом. Солнце мягко плыло к закату. Чуть в стороне Антия увидела молитвенную плиту, украшенную цветами. Под ней сидели нищие в разноцветном тряпье, и какие-то женщины в белых накидках паломниц ставили длинные красные свечи возле плиты и негромко молились. Дорога убегала к крошечному посёлку. Отсюда Антия видела россыпь домишек под черепичными крышами и тонкий шпиль храма. Толерия Это была толерия И её принцесса наконец-то вернулась домой. «Антия!» — услышала она. Дядя Бринан, который сидел рядом с плитой, поднялся и бросился к ней. И вот тогда броня спокойного достоинства треснула, и Антия обняла его и разрыдалась так, как плакала только в детстве, когда они жили в трущобах на окраине, и каждую ночь ей снились кошмары. Она мельком подумала, что среди паломниц и нищих наверняка есть люди короля Авиона, и сейчас они начнут пальбу. Это ведь не стражники, чьи церемониальные пики никому не принесут вреда. Те, кого сюда мог отправить Эвион, вооруженные по последнему слову техники. Но ничего не случилось. Видимо, владыка был твёрдо уверен в том, что от Великого Китания возвращаются И радовался, что окончательно избавился от проблемы. Что ж, его ждёт сюрприз. «Антия, маленькая моя...» Старый инвалид тоже плакал, гладя её по голове. «Девочка моя...» Вернулась. Паломницы и нищие опустились на колени и уткнулись лбами в землю. Стражники застыли, словно каменные изваяния, и ветер трепал кисточки на их пиках. Обернувшись в сторону белых ворот, Антия увидела, как из них выскользнули едва различимые серые тени. Верну водил сестру и голема.